Черная полоса становится взлетной. Воскресенье ничем не хуже субботы. Особенно утро. Особенно в постели. Особенно, когда можно валяться и тянуться сколько душе угодно. Читать книгу, прерываться, вспоминать вчерашний поцелуй. Регина улыбнулась воспоминаниям и решила вставать. Кофе сам себя не приготовит. Ворон бутерброды делать пока не научился. Надо. Гриша, хватит дуться. Иди завтракать. «Вопрос с Архиповым решенный. Он мне нравится, и тебе придется с этим считаться». Девушка сидела в уютной пижаме за накрытым столом. Птица заворчала почти смиренно. «Я вас познакомлю. Может быть, и тебе он по душе придется?» «Нельзя заранее ненавидеть человека», сказала Регина, откусывая бутерброд с сыром и зеленью. «Вот еще. Знакомство мне навязывать. Ладно, посмотрим, что там за фрукт такой расчудесный. Архипов Руслан». «Вчера я получила аванс». «Сегодня воскресенье. Позавтракаем, и на базар надо собираться. Хороших продуктов с окрестных деревень фермеры привезут. Остаешься за главного в доме. Как всегда!» На базаре собирался весь Старград. «Еще бы! Такого вкусного молока, свежих яиц, парного мяса в магазинах не купишь». Растуцкая обожала деревенскую сметану. «Ложку воткнешь — стоит. Зачерпнешь, на язык положишь — тает. При выборе нельзя ошибиться». Ярко-желтая сметана может быть слишком жирной, серая старой. Столько нюансов голова кругом. Неудивительно, что девушка не заметила даму из музыкальной школы, Елену Георгиевну Шахтину. Грудной, хорошо поставленный голос показался знакомым. «Голубчик, вы уверены, что яйца чистые? Сальмонеллеза нет?» «И сертификат имеется». «Ну хорошо, мне три десяточка, пожалуйста, положите». «Здравствуйте». «О, вы тоже здесь? Здравствуйте, моя дорогая!» «Да, сметану выбираю». «И правильно сделаете. В магазинах сейчас одна сплошная химия продается. Не знаешь, от чего живот скрутит?» Значит не надо. Благодарю». Переключилась на фермера бывшая Прима. Отказалась от мелочи, забрала яйца. Переключилась обратно на собеседницу. Объяснила, зачем-то понижая голос и округляя глаза. Вроде как секрет раскрыла. Для голоса полезно пицыры и яйца. А вы хорошо знакомы с химией? Зацепилась за слово Ростоцкая. Ну как знакомо? Когда-то сожгла волосы перекись водорода, вот и все наше знакомство. Елена Георгиевна рассмеялась. Ее рыжие пряди с выстреженными полукружьями челки колыхались в такт. А химики знакомые есть? Если только Менделеев, и то из школьной программы. Женщина добродушно улыбнулась. А почему вы спрашиваете? «Просто проверяем версии». «Удачных вам покупок», сказала Регина, касаясь руки собеседницы. Никаких подпольных лабораторий с колбами, пробирками и весами, никаких подозрительных химиков Елена Шахтина не видела. Она вспоминала съеденное за завтраком тирамису, заезженную пластинку London Festival Orchestra и больше ничего, не врет. После базара Ростоцкая, нагруженная пакетами, навестила родственников. Двухкомнатную квартиру в пятиэтажке Тетка им с братом выбивала из местной администрации с боем. Без ее помощи выделили бы сиротам по комнате в коммуналке, а скорее всего дом развалюху, и будь здоров. А тут такие хоромы, загляденье. Илья женился рано, Лариса забеременела, Регина уступила им квартиру, а сама к тетке перебралась. Назад, так сказать, к истокам. Если честно, в доме ей больше нравилось жить. Тихо, спокойно, полная изоляция от соседей и посторонних взглядов. Привезла Гришу и личные вещи к Матильде. К тому времени тетка изменилась. Подобрела, что ли? Против птицы не возражала. К тому же ходить у нее уже получалось плохо. Больше сидела до да в окно смотрела на прохожих. «Ты, Регинушка, прости меня за все», — сказала она как-то за вечерним чаем. Старинная абажур освещал круглый стол в гостиной, делая лица контрастными. «Не серчай на старую. Я ведь не нарочно. Характер скверный, что поделаешь». «Я не сержусь давно. Повзрослела». Поняла, что если бы ты тогда нас не взяла к себе, куковать нам с Ильей в детском доме. Тоже расчувствовалась племянница. Старые обиды забылись. Скажу честно, я тебя недолюбливала раньше, потому что думала, что ты нагуленная. Что? Спросила Регина и застыла, выпучив и без того большие глаза. Да, да, не смотри на меня так. Мать твоя, красавицей была, за ней парни гуртом ходили. Был у брата друг, олешка Николаенко. Футбол вместе гоняли в детстве. Вот она тогда между ними выбирала. Что мать твоя в Пашке нашла? Не знаю даже. Но ты уж больно быстро родилась после свадьбы. Я все на тебя смотрела, искала Олежкины черты. Нашла, тетя Масильда? Нет. Ну и на ростовских ты мало походила. А сейчас гляжу, наша ты. Мать твоя картам не прикасалась, а тебя они слушаются. Это правда. Они как будто со мной разговаривают. Стоит мне сделать небольшое усилие... Они все тайны раскрывают». «Вот и мне они правду раскрыли. Я умру скоро», — вдруг сказала Матильда с такой твердостью в голосе, как будто решенный вопрос. «Да ты что такое говоришь? Ты у нас еще огурчик. Тебе еще жить дожить, да сказала Регина, как могла оптимистичнее. Мол, а сама понимала, Матильда цену себе набивать не будет. Рассказала, значит, по делу. «Не перебивай. ну чую, понимаешь? И не одна я уйду». «Ты уж держись, Регинушка, держись, родная!» Брат Илья после школы выучился на водителя автобуса и каждый день курсировал по улицам Старграда на новеньком сверкающем Хюндае. Это, естественно, не совсем то, о чем он мечтал. Брату хотелось стать путешественником. Пока же его маршруты пролегали по родному городу. Но ведь только пока. Однажды под колеса автобуса выскочила собака. Затормозить он не успел, свернуть некуда. Виск, ляск, скрип тормозов, лужа крови и раздавленная тельце животного. Илью рвало полдня. Он ничего не ел и так переживал, что не проследил за уровнем сахара. К вечеру он поднялся до критического уровня. Врачи не смогли спасти Илью Ростоцкого. Регине было трудно представить, как можно умереть в 25 лет. Как? К тому же так глупо. Нелепый случай. Тот год был страшный. Даже хуже года, когда случился пожар. Тетка не выдержала похорон любимого племянника, слегла. И через два месяца тоже умерла. Регине пришлось хоронить дважды за год. Самое страшное, что она осталась одна. Кроме маленьких племянников, у нее не было ни одной родной души на всем белом свете. Регина ощутила это каждой клеточкой тела. Одна. Среди миллиардов людей на планете. После грустных воспоминаний, после базара она пошла к родне. Регина соскучилась по малышам, так она называла племянников Мирослава и Аню. Хотя в этом году им исполнилось 8 и 10 лет соответственно, для нее они оставались малышами. Да и проведать надо, как они там. Лапу не сосут с голоду. Мирослав лапу не сосал, а периодически обсасывал кончик пластиковой ручки. Старательно выводил буквы в рабочей тетради. Регина удивилась, застав его дома. Мальчик бросился на него с объятиями, получил поцелуй в кучерявую макушку и вернулся к учебе. Регина залюбовалась мальчиком. Сел, приоткрыл рот, обнажив милую щербинку. Похож на ганса оружейника, портрет которого она наблюдала каждый день у себя дома. «Уроки делает», — прокомментировала мать. «Получилось? Засадить его за уроки воскресенья? Это да! Это ты молодец, Лариса!» Своячница с восхищением подняла бровь и передала пакет с деревенскими продуктами. «Это для вас, а эту сумочку я домой заберу». «Спасибо!» «Надеюсь, скоро не понадобится твоя помощь». «Как так?» Регина замерла, ожидая услышать плохие вести. «Замуж выходит, уезжает. Что? Что случилось?» «Я, кажется, нашла работу», — сказала Лариса смущенно. «Уф», — выдохнула Регина, оглядела невестку. А она изменилась. Волосы цвета спелой пшеницы прибраны, на ней спортивная одежда, они, как обычно болтающиеся на теле балахон. Огляделась по сторонам. «А какой порядок в квартире?» Уму непостижимо. Никогда Ростоцкая не видела этот дом без хлама по углам и пыли на мебели. Какую работу? Рассказывай. Это интерьерная студия. Но знаешь, они дизайн интерьеров предлагают и всякие дизайнерские штучки продают. Им нужен художник для росписи стен в особняках. Обещают хорошо платить. Как же я за тебя рада. Какая удача. Поздравляю. Регина порывисто обняла невестку, но тут же засомневалась в ней. Опять она все профукает. Плавали, знаем. Начала учить. Теперь главное, чтобы у тебя все сложилось с ними, с этой интерьерной студией Сложится. Я буду стараться. Ого, ты так уверена? А как же характер вольного художника, не терпящего ограничений свободы? Да, да, уверена. Чувствую, черная полоса в моей жизни закончилась. Я нашла работу. Я помирилась с родителями. Телефон запищал в кармане. Регина отвлеклась на сообщение, писал Архипов. Опомнилась, глаза округлила от удивления. «Подожди, ты что сказала?» Она и думать забыла, что Ларочкины родители, отказавшиеся от нее после замужества с каким-то нищим парнем, сиротой, то есть ее Регининым братом, могут вновь появиться в ее жизни. Через десять лет. Отец тогда поставил ультиматум. Или Илья, или семья. Или-или, решай. Лариса выбрала семью с Ильей. Отец рвал и метал, а потом они вообще уехали из Старграда. Мама написала сначала, а потом мы разговаривали по скайпу. Папа раскаивается, что отказался от меня. Он тяжело болен и хочет меня видеть. Поедешь? Поеду. Присмотришь за ребятами? Конечно, присмотрю. Не волнуйся. Игнат Шахтин стоял у плиты в черной майке и жарил яичницу. В этом доме найти нормальной еды невозможно. А яйца мать покупает постоянно, и не самые плохие, а для голоса. «Сынок, а ты не пробовал причесываться? Волосы торчат, как у черта, и на это пресмыкающиеся на шее смотреть невозможно, жуть!» «Оденься», — сказала Елена Шахтина, указывая на татуировку. «Доброе утро!» «Отстань! Я еще толком не проснулся!» Огрызнулся Игнат, перемешивая яичницу и закрывая сковородку крышкой. «И тебе, утреца!» Мать подошла, взяла его за голову, наклонила к себе и чмокнула в щеку, потрогала чайник, горячий, потянулась за кофе. «Тебя вечером, как всегда, не было, а я долго не могла уснуть. Все думала и думала», — сказала Елена Георгиевна, делая пробный глоток кофе. «Обжигающий. Нужно подождать, пока немного остынет». «О чем на этот раз?» «Вот папа твой, он ведь неплохой был человек, правда?» — спросила мать, наклонив голову в бок выжидала. «Ну, допустим», — сказал парень, выкладывая яичницу на тарелку. «То есть ты так не считаешь? Мам, к чему ты клонишь? Я не понимаю». Игнат достал из холодильника колбасу, а из тостера поджаренный хлеб. Порезал и водрузил колбасу на хлеб, аккуратно положил на тарелку. Немного полюбовался на сытный завтрак и принялся за еду. «Он ведь тебя обижал часто. И еще этот разговор, который ты подслушал». «Подожди, подожди, я не понял. Ты что думаешь, что это я папашу замочил?» Спросил Игнат, направляя вилку себе в грудь. «Ну, я подумала, а что если...» «А тебя он разве не обижал? Тебя он не выставил за дверь? Не променял на официантку безродную?» «Начнем с того, что мне с его кончины ничего не достанется, не положено. Я бывшая жена, то есть никто, а ты сын, то есть наследник». «Изи, изи, мутор, ты совсем спятила!» Сказал Игнат, встал, бросил вилку на стол, а на мать кинул презрительный взгляд и вышел из кухни. Аппетит пропал. В баре пьяный монах было шумно в этот вечер. Хоть и воскресенье, но народ гулял вовсю. Игнат с ребятами отыграл уже три сета по полчаса. Еще один подход, и работа сделана. Игралось сегодня из рук вон плохо. Струны не слушались. Музыканты сбивались с ритма. Приходилось выдавливать из себя озорной кураж. Медиатор сломался в самый неподходящий момент на гитарном соло. Пришлось доигрывать пальцами. Смазался красивый проигрыш. «Три тысячи чертей, соберитесь!» Прошипела назад Роксана, поправляя повязку на глазу. Еле доиграли последний сет. В гримерке Игнат перебрал с выпивкой. Закладывал одну порцию виски за другой, не закусывая. «Ты прикинь, родная мать меня подозревает в убийстве отца. Родная, в макрухе. Что уж там говорить о следаке. Он на меня волком смотрит. Мой личный хейтер», — сказала Шахтин-младший, полулежа на маленьком кожаном диване. «А ты не убивал?» — спросила Роксана, стоя у большого зеркала, поправляя прическу. «Дикие барабаны, изумрудный остров. И ты туда же. Я что, похож на киллера?» Спросила Гнат, привставая с дивана и тыча пальцем себе в грудь. «Ну, не знаю. Ты всегда его ненавидел?» «Ну, не до такой же степени. Ты что?» «Не переживай. Если не виноват, все обойдется», сказала девушка, села рядом, обняла его за плечи и поцеловала. «Думаешь?» «Уверена». «И потом арестовали твою мать а не тебя. Значит, она главная подозреваемая. Меня завтра следак на допрос вызывает». «Зачем?» «Я откуда знаю?» Роксана налила виски в свой стакан. Игнат протянул свой. Девушка закрыла его стакан ладонью. «Хватит пить. Это шанс. Подкинь следствие новых жареных фактов о мачехе». «Каких?» «Вспомни что-нибудь эдакое про нее», сказала Роксана, прищурила единственный глаз и поиграла в воздухе пальцами правой руки.